Глава 12 Список недозволенного. Варвара. Еле дождалась понедельника. скорее бы на работу. Кто придумал эти дурацкие выходные? Зачем вообще они нужны? Я бы хотела работать семь дней в неделю и круглосуточно. Как же хочется увидеть моего изумительного шефа. Постоянно приходится себя одёргивать. Напоминать, что нельзя думать о Глебе Николаевиче иначе, как о директоре. Для меня он не мужчина, а мой руководитель. Угу, не мужчина, как же. Лишь вспомню, как в пятницу он стоял около стойки со штангой, элегантные брюки от костюма, чёрные ремени и обнажённый торс, и моё сердце выдаёт 200 ударов в минуту. В ушах звенит, а дыхание ломается в горле. В тот момент я бы подписала юридический отказ на всю оставшуюся жизнь от клубничного чизкейка в обмен на возможность подойти к боссу и дотронуться до него, ощутить ладонями его твёрдые мышцы, разгорячённую кожу, почувствовать его дыхание. Стоп, вареник, так нельзя, забудь. За неделю на новом рабочем месте я полностью освоилась, навела в приёмной и компьютере идеальный порядок, научилась командовать двумя офис-менеджерами и вызубрила сотню имён и отчеств. Хочется верить, что я превратилась в незаменимую помощницу. Я даже вошла в контакт с семьёй Глеба Николаевича. То есть они сами принялись мне названивать самыми разнообразными вопросами. Я сделала вывод, что предыдущую секретаршу тоже использовали вместо Гугла психолога-консультанта и аварийного комиссара. Что ж, пришлось принять огонь на себя. Суматошная семейка, между прочим. Как шеф с ними справляется? На выходных меня совершенно замучил Никита. Я очень устал от его внимания. Он безостановочно звонил, писал в ВК, закидывал сообщениями в мессенджере. В субботу прислал с курьером огромный букет роз, в воскресенье плюшевого медведя и конфеты. В конце концов Дон Жуан, трагический и несчастный, заявился сам. «Никита, извини, не могу тебя открыть, я не совсем одета», — сказала я через дверь. Была ошарашена, разве можно приходить в гости к почти незнакомой девушке на ночь глядя, да ещё без приглашения? Вот это напор у умирающего лебедя. «Прости, прости, как глупо, понимаю, это бесцеремонно», — донеслось из-за двери. «Может, выйдешь во двор, посидим на скамейке, как подростки, там такой чудесный вечер?» «Скорее ночь!» — буркнула я. «Пожалуйста, Варя, выходи. Хотя бы на десять минут. Мне так плохо». «Да блин!» Пришлось натянуть джинсы, толстовку с капюшоном и спуститься вниз. На улице на самом деле было прекрасно. Тёмное небо, первые звёзды, воздух, наполненный прохладой и запахами осени. Целых полчаса мы посвятили уговорам и препирательствам. Никита... Опять измождённый, с чёрными кругами вокруг глаз, нашёптывал, какая я необыкновенная. А я старалась донести до него мысль, что моё сердце занято, ничего не изменится, не стоит даже пытаться. Юноша словно не понимал по-русски. Очевидно, думал, если девушка говорит «нет», это означает «поуговаривай меня ещё». Но мне вовсе не хотелось выслушивать его комплименты и признания, всё это уже начинало раздражать. Я не собираюсь из жалости проводить время с Никитой. Невозможно уделять внимание мужчине, когда по уши влюблена в другого. Уже полгода внутри меня сияет солнце, и эта влюблённость защищает, как броня, от любых посягательств. Мне было очень жаль Никиту, он больной и несчастный, но я же не скорая помощь. Стыдно, что добавляю ему страданий, он и так мучается, но что я могу сделать? А ещё меня не покидало ощущение какой-то фальши, неестественности. Никак не могла поверить, что парень потерял голову, едва взглянув на меня. Я прекрасно знаю, как выгляжу. Симпатичная, хорошенькая, да, но вовсе не звезда и не топ-модель. Вот если бы Никита влюбился в невесту Глеба Николаевича, я бы запросто в это поверила. Потому что Полина ослепительна, её красота сбивает с ног. А я обычная девчонка, таких в мире миллионы. В понедельник от остановки до нашего здания мчалась, как олимпийский чемпион по спринтерскому бегу. Сразу же проверила, стоит ли на парковке Мерседес-директора. Даже если просто увижу его машину, сердце тает. А уж когда перед глазами сам босс, то и вовсе теряю сознание от восторга. Но нет, директорского джипа на парковке не было. Кажется, сегодня мне удалось прийти первый. Глеб Николаевич прибыл через 10 минут. Открыв дверь, он замер на пороге. Лицо озарилось радостью. «Варвара, ты уже здесь? Так рано?» «О, директор перешёл на ты. Как же это приятно». Синтия «Жаль, что Полли не захотела поехать с нами на острова», — сказал Дэйв. «Она красивая». «Вот ещё!» — возмутилась Синтия. Она уверенной рукой вела машину, красная «Тойота» летела по автостраде, рассекая встречные потоки воздуха. «Это я красивая, а Полли просто хорошенькая». Дэйв засмеялся и положил огромную чёрную лапу на круглую коленку Синтии, но почему-то не подтвердил слов подруги. Они возвращались из аэропорта JFK, где только что посадили Полину на самолёт. Долго ей добираться домой. Сначала до Москвы, потом длинная пересадка в Шереметьево и ещё два с половиной часа до родного города. и того, сутки в пути. Далековато. А что она сорвалась? Вроде бы договорились, обсудили. Собралась отличная компания, могли бы хорошо провести время, а поле вдруг умчалось сломя голову. Вспомнила, что дома её ждёт любимый мужчина. Две недели она не очень-то без него страдала. Я, по крайней мере, ничего не заметил. Полинка прятала боль глубоко в сердце. Только модные дефиле, шумные вечеринки и дикий шопинг помогали ей хоть ненадолго отвлечься от страданий. Дэйв задумался. «Не мучайся, всё равно не поймёшь», — засмеялась Синтия. «Женщин трудно понять. Особенно если твой мозг неоднократно бился о баскетбольный мяч, не напрягая остатки серого вещества, милый». «Ты сейчас тонко хамишь?» Вовсе нет, что ты. Просто мне грустно. Моя любимая подруга улетела, и неизвестно, когда мы опять встретимся. Вечером Синтия стояла у окна с бокалом шампанского и с высоты Манхэттенского небоскрёба любовалась разноцветным океаном, плескавшимся прямо у её ног. Девушка сделала глоток из высокого фужера, вытянула вперёд руку и полюбовалась кольцом с квадратным бриллиантом. Она нашла драгоценность в тумбочке, у кровати, когда восстанавливала квартиру после разгрома, учинённого Полиной. Подруга была бардачницей 80 уровня. Она обладала уникальной способностью устраивать хаос на любой территории. Если бы её заперли в пустой камере, через пару часов Полинка умудрилась бы и там организовать свалку. Казалось, собираясь в Нью-Йорк, она взяла в поездку 100 тюбиков с кремом, 200 комплектов нижнего белья, триста пар обуви, а потом равномерно разбросала всё это по маленькой квартирке Синтии. Вещи начинали шевелиться и ползать, стоило Полинке только на них взглянуть. Синтия покачала головой и потянулась за смартфоном. Жить с подругой в одной квартире было трудновато, однако воспоминания о двух неделях, проведённых в обществе Полины, грели сердце. Она была готова простить подруге бардак, ведь с ней было так весело. Девушки дружили всю жизнь, и на любой вечеринке оказывались в центре внимания. Блондинка с белым фарфоровым личиком и черноволосая мулатка. Вместе они смотрелись чрезвычайно эффектно. Сейчас Синтия листала фотографии и с грустью вспоминала, сколько мест, вечеринок, пати они с Полинкой отметили своим присутствием. За полмесяца в смартфоне собралась целая коллекция Полиных фото. Эффектных или смешных — или же фривольных. Вокруг красивой блондинки всегда собиралась толпа заинтересованных, горящих вожделением мужиков, и все они невольно попадали в объектив камеры. Например, вот Полина танцует, глаза прикрыты, тонкая бретелька слетела с плеча, а рядом физиономия случайного партнёра. «Да уж, Глебушка бы не обрадовался, увидев эту коллекцию», усмехнулась про себя Синтия. Не зря Поля не захотела отправить жениху фото из пентхауса, где они нежились на солнце в микрокупальниках. Хотя снимок в купальничке тоже имелся. Полина и Дэйв стояли на краю бассейна спиной к камере, и дуэт чёрного мускулистого гиганта и хрупкой белоснежки был настолько живописным, что фотография могла бы украсить обложку журнала. Конечно, Синтия не пропустила этот выигрышный кадр. Как можно было посеять такую красоту? Вдруг вновь вспомнила она о кольце. Девушка пошевелила кистью, бриллиант заиграл и ударил в глаза снопом разноцветных искр. Как они искали это кольцо в пентхаусе, страшно вспомнить. Едва не сняли плитку в бассейне и вокруг него. Потом долго бегали по всему дому с воплями «Да где же оно где?» А оно вот. Теперь Синтии не хотелось снимать кольцо. Оно так ловко село на палец, словно Глеб выбирал его специально для неё. К тому же белый металл красиво смотрелся на смуглой коже. «Русская княгиня». «Ну-ну», — усмехнулась девушка и сделала ещё один глоток шампанского. «Маша-растеряша, вот ты кто». Глеб Выходные пролетели в мечтах о голубоглазой помощнице. Но наступило утро понедельника, а вместе с ним и отрезвление. Эйфория сменилась чёрной грустью. Продвигаясь в утреннем потоке автомобилей, замирая на красных светофорах, Глеб был мрачнее тучи, пилил себя. Он запретил своим приятелям лезть к Варваре, чтобы эти два олуха не поломали девушке жизнь, а сам туда же. Наверняка малышка уже почувствовала, что он оказывает ей знаки внимания. «Хорош, директор!» Сразу же начал клеиться к помощнице. Надо всё это прекратить, пока не поздно. Пока они не наломали дров. Каждый раз, когда они оказываются рядом, в приёмной или кабинете словно зависает шаровая молния, готовая взорваться в любую секунду. Воздух наэлектризован их эмоциями. В пятницу, когда он нечаянно схватил Варвару за запястье, такое тонкое, хрупкое, его основательно долбануло током. В венах забурлило шампанское, голова закружилась. Но они оба не свободные Приближаясь к промзоне, с каждым километром Глеб становился все более хмурым и сосредоточенным. Брови сдвинулись к переносице, Между ними залегла глубокая вертикальная морщина. Надо взять себя в руки. Глеб решил мысленно составить список того, что ему нельзя делать. Итак, первое. Нельзя постоянно смотреть на Варвару. Только если действительно есть необходимость. Второе. Запрещено жадно шарить взглядом по её прелестной фигурке. Если честно, он делает это каждый раз, когда милая секретарша покидает кабинет. Третье. Совершенно незачем гадать, как вареник выглядит без одежды. Ясное дело, голышом она ещё более неотразима. Четвёртое. Хватит фантазировать, как он её раздевает. Медленно, нежно, не торопясь, наслаждаясь каждым прикосновением к однажённой коже. «Стоп! Куда тебе опять понесло, Глеб? Соберись!» Далее. Пятое. Нельзя смотреть в её небес на голубые глаза. Один взгляд и сознание отключается. Он улетает прямо в рай. Шестое. Не нужно говорить ей комплименты. Это провокация. Седьмое. Хватит постоянно на все лады повторять её имя. Дав себе такую установку, утвердившись в желании не портить жизнь помощнице, Глеб поднялся по лестнице и решительно распахнул дверь приемной. И в тот же миг ему в глаза брызнуло солнце, а дыхание оборвалось от счастья. Его ангел уже сидел за столом. Сегодня Варвара пришла первой, и она радостно вскинулась ему навстречу. «Варвара, ты уже здесь?» — выдохнул Глеб. «Так рано?» — Варварушка. «Варя, вареник мой чудесный!»